По ходу медленного подъема на пятый этаж она узнает, сколь мало Джансен может сказать ей о болезни Скотта, сколь чудовищно мало он знает. «Торакотомия», — говорит он, — «это не лечение, она служит лишь для того, чтобы откачать накопившуюся жидкость. Второй шаг состоял в том, чтобы удалить застоявшийся воздух из плевральных полостей Скотта». О каком легком мы говорим, доктор Джонсон, спрашивает она его, и он ужасает ее своим ответом. Об обоих.